37.4. Межгосударственные структуры в валютно-финансовой сфере. Современные международные валютные отношения очень нестабильны. Ситуация, возникающая на валютных рынках, отличается большим риском и неопределенностью для участников валютных сделок. Все это заставляет многие страны участвовать в координации экономической политики в этой области». Эту координацию на практике осуществляют такие органы, как ежегодные экономические совещания «семерки» ведущих стран Запада, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, Европейская валютная система. Международный валютный фонд МВФ – финансовая организация, обладающая статусом специализированного учреждения организации наций В его состав входит 49 стран. МВФ был организован в 1944 году. Его полномочия весьма широкие. Он призван содействовать развитию внешней торговли и международного валютно-финансового сотрудничества, регулировать курсы валют государств членов МВФ, осуществлять разработку реформ по оздоровлению валютной системы мира. Своё влияние на экономический курс той или иной страны МВФ оказывает на основе простого принципа. Он предоставляет кредиты, более выгодные, чем любой коммерческий, в обмен на строго определенный курс в проведении экономической политики. Между правительством и МВФ подписывается документ «Письмо о намерениях». В этом документе четко оговариваются все предполагаемые экономические меры. Под них выделяются кредиты. Страница 506. Причем кредитование ведется по частям и прекращается, если правительство отступит от принятого курса реформ. Такой подход не следует толковать как ущемление национальных интересов той или иной страны, ибо конечная цель мероприятий МВФ – помочь стране повысить эффективность ее экономики, наладить более тесные связи с мировым хозяйством. Международный банк реконструкции и развития МБРР – кредитная организация, также как МВФ, выступающая специализированным учреждением ООН в составе МБРР, 148 государств мира. В уставе МБРР определены основные направления его деятельности создание благоприятных условий для капитального уложения в производство, содействие реконструкции и развитие экономики страны члена МБРР, облегчение перевода военной промышленности на производство гражданской продукции и так далее Членами МБРР могут быть только страны, вступившие в МВФ. МБРР специализируется на долгосрочных кредитах 15-20 лет. Кредиты направляются в основном на обеспечение изменений в структуре народного хозяйства той или иной страны, например, на постепенное уменьшение доли тяжелой промышленности и увеличение доли промышленности, производящей предметы народного потребления. В наши дни этот банк, имеющий огромный опыт такого рода кредитных операций, стал мировым центром выработки и осуществления планов развития, преимущественно для развивающихся стран. Уставный капитал МБРР образуется путем покупки странами-членами акций банка. Кроме того, банк значительную часть средств получает на рынке частного капитала, поэтому его кредиты стоят для заемщиков довольно дорого. Банк ежегодно предоставляет кредиты на сумму до 15 миллиардов долларов. Организация экономического сотрудничества и развитие ОСР – Создано в 1960 году для координации экономической и социальной политики 24 государств и его членов. В основном это промышленно развитые страны. Главная задача ОСР предвидеть, как будет развиваться экономическая ситуация в странах-членах и как в этой связи будет меняться ситуация с валютными курсами, платежными балансами и взаимными кредитными отношениями внутри ОСР. Организация на основе своих прогнозов дает рекомендации своим членам по проведению макроэкономической политики. Цель этих рекомендаций – предотвратить возникновение острых противоречий между членами ОССР.